Глава восемнадцатая. Пионерская организация. «Пионеры, к делам на благо Родине, к добру и справедливости будьте готовы!» «Всегда готовы!» Я не заметил, как задремал в своем кресле. Проснулся я, когда за окном уже было темно от звука осторожного постукивания в дверь. «Войдите!» — приказал я. В дверь вошел поручик. «Ваше высочество!» — вы просили разбудить, когда будут готовы списки на казнь. — сказал он, ходя Включите свет, поручик, и давайте сюда списки, — сказал я, откладывая плед, которым я был заботливо укрыт. Мне передали список из девяти фамилий на первом листе и двенадцати фамилий на втором листе. Почти все были участниками организации «Народ и воля» и обвинялись в подготовке к свержению монархии в нашей стране. — Сколько сейчас времени? — спросил я, вставая с кресла и разминая затекшее тело. после чего добавил «Император уже спит?» «Пол первого ночи. Его величество еще не укладывались. Работает у себя в кабинете», — ответил Виктор Павлович. Умыв лицо, я отправился к отцу. Осторожно постучавшись, я вошел в рабочий кабинет отца и, дождавшись его кивка, присел в кресло. Мне пришлось подождать пять минут, пока он допишет текст, после чего он отложил исписанный лист и спросил «Что-то срочное?» — Списки на казнь, которая должна состояться уже сегодня и завтра, — сказал я, передавая списки. — Все они замешаны в организации свержения монархии в нашей стране, — добавил я. Император внимательно прочитал оба листа, после чего отложил их и посмотрел на меня и спросил. — Ты уверен, что это необходимо? Что нельзя по-другому? Что будет, если делать по-другому, я уже рассказывал. Время заигрывания с обществом со столь радикальными взглядами уже прошло. Время и так уже упущено. И я не уверен, что мы можем перехватить контроль над ситуацией. Возможно, гражданской войны не удастся избежать, и мы должны быть готовы выступить с оружием в руках. Сейчас в срочном порядке нужно формировать из молодежи полувоенные организации, лояльно настроенных подростков. Именно они станут опорой трона через 10-20 лет. Что касается этих кандидатур, то у многих из них нашли готовые самодельные бомбы и компоненты для их производства. В первом списке все идейные, их показательная смерть должна дать толчок к сотрудничеству со следствием для остальных. Я очень надеюсь, что второй список будет сокращен несколько раз. Всем им предложено начать сотрудничество со следствием взамен на изменение срока наказания. Это их выбор. Это они решили стать цареубийцами и призывали к этому остальных, и уже не имеет значения, их арестовали до совершения преступления или позже. По всем из этих кандидатур имеется неопровержимое доказательство и показания их знакомых, ответил я императору. «Хорошо, я подпишу указ», — сказал отец, беря в руку первый список. После этого я отправился к себе и решил заняться реформой молодежи и составлением планов по организации молодежного кружка «Патриоты России». Выдумывать что-либо я не стал и просто скопировал часть пионерской организации. Для начала я написал основные тезисы, которые должны проповедовать пионеры. Первое. Пионер горячо любит Родину и верен государю-императору. Второе. Пионер помнит, знание — великая сила в борьбе за процветание нашей Родины. Он учится упорно и терпеливо, как учились великие русские ученые. Третье. Пионер любит армию, военно-морской флот и сам готовится защищать Родину от врагов. Четвертое. Пионер — товарищ и друг детям разных национальностей всего мира, населяющих нашу огромную страну. Пятое. Пионер, как зеницу ока, бережет все, созданное для процветания и развития нашей Родины. Шестое. Пионер любит трудиться. Он знает, что для благородины всякий труд почетен. Седьмое. Пионер стремится быть здоровым и сильным. Он каждое утро делает гимнастику, всегда чист и опрятен. Восьмое. Пионер — друг октябрят. Пионер вежлив, дисциплинирован, уважает старших и не обижает младших. Девятое. Пионер всем детям пример. Пионер не боится трудностей и доводит начатое дело до конца. Десятое. Пионер носит красный галстук, знак единения с героями, защищавшими нашу страну во все годы. А красный цвет символизирует кровь, пролитую за свою страну. Для самых младших я решил также создать организацию «Октябрята» в честь полной отмены крепостного права и выкупных платежей. Основные правила я также скопировал с написанных прошлой жизни. Октябрята – будущие пионеры. Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших. Только тех, кто любит рот, октябрятами зовут. Октябрята – правдивые и смелые, ловкие и умелые. Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут. Направление воспитания в патриотическом стиле – помогать ветеранам. в особенности награжденным георгиевскими орденами. И вообще нужно сделать дополнительный указ о поощрении всех награжденных георгиевским орденом. Нужно отдельно заняться восхвалением подвига людей, проливавших кровь за свою родину. А третьей организации нужно создать георгиевцев, патриотов, готовых защищать свою родину и государя-императора с оружием в руках. Значит, надо организовать отбор людей, поддерживающих монархию и внесших большой вклад в развитие государства. Упор надо сделать на православно-патриотическое воспитание. Для этого необходимо создать комитет, который займется проработкой патриотического воспитания. Упор обязательно делать на защиту монархического строя, как единственно правильного, способного защитить страну и своих подданных. Я набросал множество тезисов. которое необходимо доработать и упорядочить. Провозился я с этим до поздней ночи и, только дописав свои мысли, лег спать. Утро, как обычно, началось с разминки и посещения полигона. Постепенно навыки охраны становились отработанными до автоматизма. В конце тренировки я показал им еще несколько особых моментов по охране в местах с высокой вероятностью нападения с большой дистанции. как нужно вычислять возможные места нахождения снайпера и перекрывать ему траекторию выстрела, и как заранее проверять подобные места. Затем, переодевшись, я отправился на завтрак. Ничем особенным он не запомнился, и сразу после него я отправился работать себе в комнату. Пришло время уделить электричеству и электрификации страны. Выдумывать здесь особо ничего не нужно. Так как лампу накаливания и ее основные успешные модели разработал русский инженер Ладыгин Александр Николаевич, нужно только поддержать его идеи и выделить финансирование. Не откладывая это, я сделал записку для поручика Родионова. В записке также указал собрать всех ведущих инженеров по электричеству. Сам занялся составлением первоначального плана исследований и производства опытных образцов. Сейчас для производства электричества активно используются динамомашины и генераторы. Но преимущество генераторов на трехфазном токе еще не нашло активного применения. Поэтому первая электростанция сейчас очень разнообразная. Нужно упорядочить систему и ввести государственный стандарт. Выдумывать не буду. Возьму проверенный в своем времени. Частота будет 50 Гц и напряжение трехфазное в 380 Вольт. Сразу надо начать со строительства гидроэлектростанций. А это значит, плотины и зоны подтопления придется выкупать. Поэтому нужна большая работа по проработке закона как в сфере электрификации, так и по строительству гидроэлектростанций. А рядом с Санкт-Петербургом есть река Ридеш. Я в той жизни несколько раз рыбачил на ней. Поэтому видел некоторые из плотин бывших гидроэлектростанций. Вот с нее и начнем. Совокупная мощность шести каскадных гидроэлектростанций равнялась почти 2 мегаваттам, а выработка электроэнергии в советское время достигала 8,5 миллионов киловатт в час, что для нынешнего времени величина огромная. Помимо аридежа, из близко расположенных можно рассматривать Будогощ на реке Ижора, недалеко от Павловска. Их будем рассматривать во вторую очередь. Помимо строительства стоит вопрос с передачей электроэнергии на большие расстояния, а для этого надо повышать напряжение до 6000 вольт, а возможно и больше. Что-то я смогу подсказать, а до чего-то придется доходить опытным путем. Для начала отработаем гидроэлектростанции здесь, а потом распространим на всю Российскую империю. Помимо этого надо рассмотреть строительство теплоэлектростанций Рядом с крупными заводами, в особенности для применения электросварки. Заодно начать разработку крупного завода по производству промышленных генераторов, в том числе и на колесах. А раз мы коснулись этого, то обязательно надо наладить производство холодильников и морозильных камер. Вообще нужно будет отдельно заняться патентами на производство изделий, применяющих электрические моторы. Тут меня прервали, сообщив, что прибыли Джевецкий и Кузьминский, а значит, можно переключиться на военную тематику. Когда оба изобретателя робко вошли в мой кабинет и уселись за столом, я начал свой разговор с небольшой похвалы. «Я рад приветствовать у себя столь знаменитых изобретателей, которые достойно представляют нашу страну за рубежом. Я пригласил вас сюда в связи с тем, что стране нужны ваша изобретательность, ум и желание создавать новое». Сейчас идет вопрос строительства нового современного флота. А так как технологии развиваются очень быстро, то необходимо создавать самые современные корабли по самым современным технологиям. Вот вы, Степан Карлович, создали неплохой вариант подводной лодки, но за 10 лет он уже морально устарел. Ваши конкуренты обошли ваше изобретение по всем параметрам. Скорости, вооружения, дальности плавания, глубиной погружения — Поэтому необходимо достаточно быстро спроектировать и построить новую подводную лодку, не уступающую по всем параметрам нашим конкурентам. И как только мы ее построим и испытаем, сразу же начать строить следующее поколение лодок, еще более современных. За 10 лет наша страна должна стать лидером в производстве подводного флота. Я вас пригласил, чтобы вы взялись за разработку, и создание подводного флота Российской империи, которому не будет равных. Скажу сразу, что все работы будут строго засекречены на ближайшие 10-15 лет. Но за участие в этом проекте вы получите достойную оплату и другие поощрения. В вашем коллективе будет еще один изобретатель. Его зовут Бенардос Николай Николаевич. Он занимается разработкой новых видов сварки. а это позволит делать корпус подводного корабля герметичным. Для дальнейшего ознакомления вы обязаны ознакомиться с наказанием, которое вас ждет за разглашение государственной тайны и нашего дальнейшего разговора и ваше согласие на работу над этим проектом», — сказал я и передал им для ознакомления лист бумаги, по прочтению под текстом которого они подписались. У меня есть все самые современные новшества, применяемые совершенно разными изобретателями, в том числе и для подводного кораблестроения. По техническим характеристикам подводная лодка должна нести в себе три торпедных аппарата и 10 мин. Длина лодки должна быть около 30 метров, ширина примерно 3 метра, глубина погружения 50 метров. Двигательная установка вначале должна быть бензиноэлектрическая, С возможностью движения подводным ходом на аккумуляторах. В надводном положении лодка должна развивать до 12 узлов, в подводном – до 7 узлов. Экипаж примерно 30 человек. В лодке должна быть предусмотрена рециркуляция воздуха с очисткой от углекислого газа. Автономность плавания должна быть не менее 10 суток и возможность смены экипажа и полной заправки в море, в том числе и пополнение боезапаса. В лодке должны быть торпедные аппараты с возможностью их модернизации. Подводная лодка должна иметь возможность длительного автономного плавания с большим запасом живучести. Наши ученые-изобретатели уже разработали основные узлы и технические решения. Вам их нужно только доработать и воплотить их в жизнь. Вот здесь в тетрадке описаны основные конструкторские решения и мысли по постройке корабля. Я хочу, чтобы вы с ними ознакомились и в течение 4 пяти дней предоставили мне набросок корабля, от которого вы будете отталкиваться. Расположение отсеков, примерные габариты и другие характеристики. Для вас выделено отдельное здание в Кронштадте и комнаты для проживания. Там есть и мастерская, а в скором времени подготовят опытный бассейн для отработки на малых моделях плавучих характеристик корабля. «Не удивляйтесь, там в тетрадке все описано, поэтому, как все будет готово, я вас жду у себя с перечнем вопросов для их решения», — сказал я, показывая, что разговор окончен. «После меня с ними проведут беседу по сохранению секретности, а я отправился на обед со своими родственниками».